Часть третья, двадцать. Земля исчезает, ее заслоняет море, утренний свет течет по волнам, кровь и золото, осень преображенного мира. Берег едва виден, туманная полоса над горизонтом, с каждым мгновением все тоньше, все дальше. Если бы мы отплывали с западного края мира, то горы провожали бы нас еще долго, смотрели бы вслед. Но горы далеко не видны отсюда. Город далеко. Я не простился с ним. Чайка взлетает над кораблем, ее крик падает к волнам, как сорвавшаяся нота флейты. Берег исчезает, остается лишь бездна. Она качает палубу подо мной, и в такт ей ворочается и дрожит моя память. Воспоминания, такие давние, что кажутся выдумкой или сном, пробуждаются, стремятся наружу. Я жажду прикоснуться к ним, Но останавливаю себя не сейчас. Мои предвестники замерли, как и я смотрят вслед берегу, ушедшему за горизонт. Каждый на своем посту, на носу корабля, на корме, у бортов и в вышине, на перекрестях мачт. Мысленно я повторяю имена тех, кто плывет со мной, и они отзываются звездным светом. Я вижу Бету на лестнице, ведущей на корму. Моя маленькая звезда смотрит на юг. Черные стволы оружия вздымаются у нее за спиной. Я вижу крылья Киенора рядом в нескольких шагах. Моя сила пронзает воздух. Палубы и мачты несется к моим предвестникам, наполняет их светом войны. Мы сияем вместе среди бескрайнего движения волн. Ветер путает волосы, раздувает рукава рубашки, но не бьет холодными порывами, не хлещет солью. Ветер слабый, и все же паруса полны им, Черные полотнища заслоняют небо, влекут нас на север. Каждая нить парусов и канатов, каждое волокно в деревянных планках и мачтах пронизаны силой Эртаара. Движение этой силы безупречно, как цикл дня и ночи, как вращение звездного неба. Моя темнота подступает к кончикам пальцев, хочет коснуться бортов, понять, какое волшебство заключил в них Эртаар. Темнота любопытна но я сдерживаю ее в который раз. Всплеск магии с легкостью пошатнет баланс корабля, я помню об этом. Здесь запретна любая магия, кроме той, что присуща мне как дыхание. Я бросаю последний взгляд туда, где исчез наш мир, разворачиваюсь, иду по палубе, слушаюсь в звуки волны ветра, в скрип досок под ногами, в безмолвный голос волшебства, струящегося по кораблю. И, проходя мимо своих звезд, Прикасаюсь к ним, отдаю искру уверенности и отваги. Мое прикосновение говорит, вот пламя свободы, вот восторг победы, вот красота опасности. Я чувствую, их сердца наполняются моей силой и жизнью, и корабль меняется. Он больше не скорлупка, отданная на волю враждебной бездне. Он стал нашей машиной, сверкающей, черной, неумолимо идущей к цели. Все мои предвестники бесстрашны. Я обхожу корабль еще раз, поднимаюсь на корму, смотрю вместе с Бетой на море, на пенный след позади нас. Слежу, как предвестники Эртаара, перелетают с реей на рею, как вспыхивают желтые крылья среди черных парусов. Заглядываю в жилище, предназначенное мне. Оно стоит посреди палубы, словно маленький дом. Круглые окна смотрят на корму и на мачты, дверь низкая. Я должен согнуться, чтобы войти. Внутри на столе лежат свернутые в трубку карты, а на кровати мои вещи и вещи беты. Наш дом среди моря. Я покидаю его и спускаюсь на нижнюю палубу. Лестница такая же, как в колодцах города, перекладина из черного металла. Электрический свет разгорается, почувствовав мое появление, приглушенный, похожий на сигнальные лампы в наших каменных коридорах. отсек, где я оказался, похож на комнату младших звезд привинченные к стенам откидные кровати, черные ящики для одежды, белые шары светильников. Этот корабль забыл, что еще недавно принадлежал врагам. Я вновь поднимаюсь наверх к солнцу и соленым брызгам. Море почти спокойно, но мы движемся быстро, и воздух уже не кажется горьким от тоски по дому. Я опираюсь о борт, подставляю лицо ветру, закрываю глаза и позволяю памяти подняться из глубины сердца, поглотить меня. Воспоминания, в последние дни кружившие на грани сознания, звучавшие эхом тысячи песен, теперь устремляются ко мне, захлёстываю душу. Я вижу свет источника, он струится вверх к темным сводам. Я вижу каменный пол и скальные стены, я сижу у края сияющего потока, мне холодно и жарко, сердце колотится часто-часто. Мне шесть лет, я ждал этого дня. Сегодня начался новый год моей жизни, и я знаю. Война приблизилась на один год, победа приблизилась на один год. Я хочу скорее стать взрослым, вступить в схватку, убить всех врагов. Иногда я просыпаюсь посреди ночи, сжигаемой одной единственной мыслью. Для этого я здесь. Напротив меня сидят старшие звезды. Глядя на них, я не могу скрыть восторга. Они безупречны, прекрасны, в их глазах свет источника, сияния неба. Их имена красивые и далекие звенят в моей душе. Эй, Яна держит меня за руку. В ее волосах мерцают прозрачные камни, голос течет, как песня. Остальные молчат. Сертена смотрит на меня, и мне кажется, я вижу свое отражение в его зрачках. Я черная искра в глубине его глаз». Царий касается моего плеча, словно хочет утешить, но зачем утешать, если я счастлив? Ильминар, самый младший из них, всего на несколько лет старше меня, встречается со мной взглядом и закрывает глаза. Эрод сжимает его ладонь, всматривается в сияние источника. Мои старшие звезды. Я достоин их. Знаю, что достоин их и горжусь этим. Эйяна наклоняется ко мне ближе и говорит. «Ты будешь как Шаэллар». Я знаю, кто такой Шаэллар. Я слышал легенду о нем. Он герой. Он спас звездный народ давным-давно. Но я совершу еще больший подвиг. Я убью врагов, уничтожу их всех. Для этого я здесь. Яна продолжает говорить, но слова становятся неразличимы. Я хочу слушать ее, но ветер отвлекает меня, море отвлекает, палуба качается под ногами, кто-то зовет меня по имени. Я отрываюсь от борта, оборачиваюсь. Ветер растрепал мои волосы, соль сжет глаза, горчит на губах. Шерири, звезда Эртаара, подходит ко мне. Смотрит вопросительно, крылья распахнуты, ветер гудит в золотистых пластинах. Я жестом позволяю ему говорить. Но Шерири — не мой предвестник, он не понимает. Нужно сказать вслух. «Доложи обстановку». Ветер усилился. Ширири отводит взгляд, смотрит вперед на север. «Это хорошо, мы идем быстрее, но...» «Не все это легко переносят. Я пытаюсь прислушаться к чувствам своих звезд, но море, шум, волн и вкус соли мешают мне. Нужно вновь пройти по кораблю, взглянуть на каждого из связанных со мной. Воспоминания подождут. Я должен быть рядом со своими предвестниками сейчас».